Глава 51 первая «Каза динь обе!» — возгласил проводник, вводя компанию в стены большого здания и стал по-немецки рассказывать сохранившиеся достопримечательности древней постройки. Перехватов переводил слова проводника. «Это, господа, был дом какого-то богача, магната. Вот спальня, вот столовая». Вот сад с остатками мраморного фонтана, — говорил он. В течение восемнадцати столетий даже вот часть свинцовой трубы водопровода сохранилась. Вот и ложа дома хозяина. — Богача тоже спал на лежанке, а не на кровати, — заметил Конурин. — Совсем деревенская печь, вот как у нас, в Ярославской губернии. «В старину-то, брат, люди проще жили», — отвечал Николай Иванович. «Вот я помню своего деда Кинфа Ивановича. При капитале человек был, а по будням всегда щи деревянной ложкой хлебал, да и всему семейству нашему других не выдавал, а серебряные ложки в горке в гостиной лежали». Называется этот дом домом не обы, по сохранившемуся изображению Необы на доске каменного стола продолжал переводить перехватов. Необа это из мифологии. Вот стол и изображение Необы оплакивающий своих сыновей. Смотри, граблин. Вижу, вижу. Только я думал, что это какая-нибудь карта географии. Bottega del Restauratore Обвел рукой вокруг проводник, когда все вошли в третье здание. Древний ресторан «Трактир помпейцев» перевел Перехватов. «Трактир!» — воскликнул Граблин. «Вот это любопытно!» «Посмотрим, посмотрим, какой такой трактир был у этих самых древних эфиопов», — заговорил Конурин. «Не у эфиопов, а у помпейцев. Ну, все равно». Где ж буфет-то был, где ж у них водочка-то стояла. А вот большой зал для помещения гостей. Вот и остатки камина, где приготовлялись горячие напитки. Смотрите, пол-то какой из мраморной мозаики. Вот полка для стаканов. Ах, бык их забудай, эту из мозаики. О, должно быть, полиция заставила, чтоб был из мозаики». И полка-то для посуды каменная, это полиция чисто то дела, бормотал Канорин. А вот на стене и изображение бога торговли Меркурия, рассказывал Перехватов. Да не что у ихних купцов особый бог был? Особый, особый. Они почитали Меркурия. Смотрите, как хорошо сохранилось изображение. — Опять потрескавшиеся и облупившиеся картины! — воскликнул Граблен, зевая. — Ты, Рафаэль, вот что! Ты меня на облупившиеся мазание не наводи! Надоело? Шутка ли, три дня по музеям с тобой здесь шлялся, но ну, чего впился? — Да ведь это остатки древнего художества! Ты невежественный, дикий человек! А мне интересно... — Довольно, говорят тебе. Веди дальше. Показались остатки древнего храма с полуразрушенными, но все еще величественными колоннами. «Базилика — Базилика! — воскликнул Перехватов. — Смотрите, какие портики, какие колонны! Здесь посредине была трибуна магистрата. Вот ее остатки. — Была да сплыла, ну и бог с ней! — бормотал Конурин. Проводник, между тем, указывал на отверстие в земле, куда шла лестница. Это была тюрьма, темница для осужденных. Вот где они томились в этом подземелье, — переводил Перехватов. — Послушай, Рафаэль, да ты скажи немчуре, чтобы он показывал что-нибудь поинтереснее. А то, что это за интерес на камни да на кирпич смотреть... — нетерпеливо сказал Граблин. Перешли страда де марина и открылись остатки храма Венеры. — Древнейший и роскошнейший из помпейских храмов храм Венеры! — сказал Перехватов. Так — Так-так, а где же она сама, матушка? — Венера-то это сидела? — спросил Конурин. — Не усталась ли она? «Любопытно бы Венеру-то посмотреть». «Ну, зачем вам Венеру?» «Ну, что вы смыслите?» Заметила ему Глафера Семёновна. «Как не смыслю?» «Очень чудесно смыслю. Венера — это женское оголение». Хм, «А с какой стати вам оголение? Стыдились бы». «Древность!» А, может быть, в древности то это самое огуление как-нибудь иначе было? Вот санктуариум. Здесь была статуя Венеры. И вот алтарь, где ей приносились жертвы, указал Перехватов. Была да сплыла, а вот это-то и плохо. Решительно ничего нет в этой Помпеи интересного, — восклицал Граблин. Разве только трактир-то древний? Но ежели показывают этот трактир, то чего бы не устроить здесь и выпивки с закуской? Странно. Вот олухи-то. Тогда бы мы все-таки здесь выпили, а, приехав в Питер, рассказывали, что перемол допотопный коньяк в Помпеи в допотопном трактире. Вели вести нас дальше. Переходили улицу, свертывали в переулки. Заметьте, господа, что мостовая, по которой мы идем, древняя мостовая, сохранившаяся 18 столетий, продолжал рассказывать Перехватов. «Плевать!» — отвечал Граблин. Открылась большая площадь с колоннами. «Форум! Опять форум! Ну что в нем интересного? Мимо, мимо!» Этих форумов-то мы уж и временно смотрелись. Надоели они нам хуже горькой редьки, — послышались голоса. Компания начала уже зевать. Николай Иванович тяжело вздыхал и отирал обильный пот, струившийся у него со лба. А когда Перехватов возгласил храм Меркурия, сказал, «Да уж, кажись, довольно бы этих храмов-то!» «Нет-нет!» Проводник говорит, что тут замечательные остатки мраморного алтаря с прекрасно сохранившимся барельефом. Начали осматривать барельеф, изображающий жертвоприношение. Начался разговор, делались догадки. Местники, бокабоиц, что ли, этого быка за рога ведут, слышался вопрос. Само собой мясники, Меркурию празднуют, а ведь Меркурий — купеческий бог, как говорит господин художник. Нет-нет, господа, это жрецы, это в жертву для заклания быка ведут. Какие тут жрецы? Или мясники, или пастухи. Вон, пастух в рог трубит. А уши рожи же у всех отъевшиеся. Вон и барышня около... «Быка это она испугалась, что ли?» «Где вы видите барышню? Что вы, господа?» «А вот шла на рынок, увидала быка». «Так это жрец, закутанный в покрывало жрец. А справа два ликтора, два полицейских, два древних городовых». «Позвольте, позвольте мне, господа, на древних городовых посмотреть!» Протискивался Конурин и воскликнул. Это то городовые. По каскам вроде пожарных. Да зачем же они без штанов-то? А уж должно быть тогда такая форма была по летнему положению, чтоб с голыми ногами, сказал Николай Иванович. Древняя форма. Это самая обыкновенная вещь. В древности всегда так ходили. — Скажите на милость, — дивился Конурин. Вот же нету по приезде в Питер сказать ни за что не поверит. И опять пошли стены дворцов, колонны храмов, но уж компания наотрез отказалась осматривать их.